Глава сорок первая Седой Вулпи слегка сбился с шага, когда до него дошло сказанное Сонгом. Он удивленно посмотрел на идущего рядом молодо выглядящего человека. «Перешагнуть сразу четыре этапа меньше, чем за три столетия?» Демон по-новому взглянул на Сонга. Человек, идущий по правую от него руку, лишь слегка улыбнулся, давая понять, что ничего особенного он не сделал, Вулпе мысленно лишь вздохнул. Он, конечно, слышал, что этот молодой мастер стремительно развивался, но чтобы это происходило настолько быстро, это выходило за любые рамки «нормальности». «Не зря истинный дракон, один из величайших практиков из рода чудовищных зверей, отзывался об этом человеке в столь необычном ключе. Кто бы мог подумать, что этот неказистый паренек, спаший когда-то его из бесконечного плена династии Синг, окажется настолько необычным? Седой вулпи мысленно покачал головой». Тогда его спонтанное решение закрыть карму и помочь слабому молодому практику оказалось судьбоносным, определившим путь тысяч людей. И, возможно, это все еще далеко не конец. «Мастер Сонг, вы говорили, что у вас есть вопросы ко мне», напомнил Вулпи, прерывая затянувшееся молчание. «Да», кивнул Сонг. Я бы хотел узнать от вас хотя бы в общих чертах, что происходило в городе, пока меня не было. Пока не появилась Синфен, прошу как можно более сжато рассказать об этом. И еще, мне бы хотелось узнать, почему раса Вулпи в закрытом мире решила использовать такой необычный способ уничтожения сателлитов династии Синк. Так они шли по широким улицам города Утреннего Солнца, осматривая и любуя Симы заодно, Сонг слушал рассказ Седого Вулпи, больше похожий на отчет. В сущности, он уже и без его объяснений все знал, и про заточение принца одного из ветвей дьяволов, и про закрытие мира, и добровольное изгнание людей, ставших позже династии Синг. Одновременно с этим Сонг узнавал, что происходило, пока его не было. Как его и просили, Вулпи рассказывал лишь самые важные события, опуская мелкие детали и проходные вещи. План Сонга и истинного дракона по привлечению лучших экспертов высших миров полностью оправдался. Привлеченный отсутствием налогов в первые несколько лет – Мастера с готовностью открывали свои лавки, магазины и мастерские, а за лучшими мастеровыми в город начали прибывать и простые практики, секты и кланы. Даже несколько храмов открыли свои представительства в городе утреннего солнца. Конечно, без тех богатств, которые Сонг сумел найти во время своего путешествия, реализовать что-то подобное было бы попросту невозможно. Ресурсы схронов дьяволов закончились еще в самом начале, до того, как он ушел в свою закрытую тренировку. На плаву город долгое время поддерживали ресурсы кольца и истинных драконов. — А вот и ваша жена, мастер Сонг! — вдруг прервался седой вулпе, заметив появление впереди молодо выглядящей девушки Валан Ципао. «Рад был вас увидеть, старший!» Сонг почтительно вложил руку в ладонь и слегка склонил голову. «И спасибо за ваш рассказ. Позже надеюсь услышать от вас более подробный отчет». «Конечно, мастер!» – кивнул в ответ Вулпи. По его морде было трудно понять, что он чувствовал. Попрощавшись с демоном, Сонг направился навстречу приближающейся девушке – Он видел, как прохожие, оказавшиеся невольными свидетелями появления Син Фен, почтительно кланялись ей, провожая ее уважительными взглядами. «Привет!» – улыбнувшись, сказал Сонг, подойдя к жене. «Не знал, как с тобой связаться сразу после выхода с закрытой тренировки. Пришлось делать это через стражу». Вместо ответа Син уже через мгновение оказалась в объятиях Сонга. Слова... оказались не нужны. Как и говорил Вулпи, за время отсутствия Сонга город утреннего солнца стремительно развивался, став одним из главных во всем регионе. Это позволило усилить не только флот, но и личные силы каждого практика, защищающего город. Благодаря наставничеству «Черного феникса» и «Истинного дракона» большинство практиков из закрытого мира и тех, кто последовал за Сонгом позже, получили возможность стать значительно сильнее. Впрочем, ни один не достиг даже близко тех же успехов, что удалось Сонгу. Карманное пространство дворца, скрывающее в себе настоящие сокровища, такие как хрустальное древо или песочные часы – Оказались в условиях закрытых тренировок, когда не нужно было никуда торопиться, невероятно эффективны. Позже Сонгу удалось открыть и другие комнаты дворца, получая раз за разом все более и более полезные инструменты для тренировок и развития концепций. К слову о концепциях. За то время, что он находился в пещере, ему удалось достигнуть небывалых высот, во всех четырех изучаемых сферах – огонь, время, меч и, конечно, карма. Там же он сумел отыскать еще несколько комнат, доверху наполненных реагентами и ресурсами, которые позволили ему не беспокоиться о собственном возвышении. В какой-то момент Сонгу удалось даже выяснить, почему именно ему досталось кольцо и парные клинки, Его подозрения о том, что эти вещи не просто так попали ему в руки, подтвердились. Фирболк, понимая, что уходит из ставшего ротным Атова, оставляя при этом клан, создал фундаментальное плетение на основе законов кармы. Что бы ни происходило и как бы ни складывалась ситуация, парные клинки и кольцо – Искали человека с самой сильной родословной ферболк в атоле, стремясь попасть ему в руки. Случайности, позволившие Сонгу обладать такими невероятными сокровищами, оказались не случайны. Известие о возвращении основателя облетело все уголки города. Уже через час в главном зале дворца собрались все, кого знал Сонг, и кого он оставил руководить городом на время собственного отсутствия. Помимо этого, здесь же находились и черный феникс, удивительно молчаливая и задумчивая. Она пока не пыталась заговорить с сонгом, хотя тот отчетливо ощущал ее интересы напряжения. «Бессмертный император!» – воскликнул старик Лот, подняв руки. «Да ты полон сюрпризов, мой мальчик!» «Подумать только!» «Не ты один удивлен, мастер Лот», подтвердил истинный дракон с улыбкой, смотря на Сонга. «Я, как и многие, считал, что тебе удастся преодолеть один, максимум два этапа, а тут...» Мужчина пораженно развел руками, отдавая должное стоящему возле окна Сонгу. «Бросьте, мастер!» Не удержался тот, повернувшись ко всем в комнате. Мне удалось прорваться к этапу бессмертного императора исключительно благодаря тем накоплениям, что у нас получилось взять в схроне драконов. Не будь их, и этого бы ничего не было. В любом случае, я слышал, что оттол человеческого влияния сейчас находится в очень неприятной ситуации, это так? Присутствующие начали переглядываться, явно понимая, о чем говорит Сонг. Хм, подала голос стоящая возле истинного дракона Аетона. «Пока ничего определенного, но судя по тому, что в последнее время человеческие миры на периферии начинают пропадать, пустота наконец начала выползать из своего логова». «Более того, нам известно, что в районе закрытых миров сейчас прекратилось создание новых», – подала голос Рину. Сонг обнаружил, что девушка, как и Аэтоне, за время его отсутствия смогла прорваться к начальному этапу предела. И это огромное достижение. К тому же, пока тебя не было, флотилии секты темной души и храма небесного величия оказались уничтожены после множества проведенных сражений и битв. От этого они не могут отойти до сих пор, теперь лишь божественный клан и объединенные силы дьяволов и кровавого клана сдерживают продвижение духовой пустоты, с которой они объединились. Подала голос черный Феникс, продолжая рассказ Рину, она подошла ближе, рассматривая внимательно Сонга. Ты проснулся как нельзя вовремя. Наш атолл приблизился к самому краю пропасти. Барьер, создаваемый сердцем атолла, окончательно истончился и пропал. Именно поэтому пустота и ее последователи зашевелились. Единственным шансом, который я сейчас вижу, будет возрождение сердца атолла, пока божественный клан занят своими попытками получить еще больше власти, чем у него есть сейчас. «Госпожа Черный Феникс», – ледяным голосом сказала Синфен, – «мастер Сонг только вернулся после тренировки, которая заняла несколько сотен лет. Возможно, это обсуждение лучше отложить на завтра». «Нет, следует все решить сейчас». Сонг ощутил гнев Синфен, несмотря ни на что она все так же оставалась вспыльчивой и резкой, и уже хотела в резкой форме возразить практику этапа божества, но отдернула себя, услышав успокаивающую мысль речь Сонга. «Черный феникс» оглядела всех присутствующих в зале. «Очень похоже, это обсуждение уже происходило не раз и не два». Теперь судьба Атола зависит только от нас. Божественный клан уже через несколько месяцев столкнется с ударом истинной силы пустоты. Не знаю, как долго они смогут продержаться, но совершенно точно без силы сердца Атола им не победить. «Вы предлагаете приступить к нашему плану немедленно», — понял ее «Чем дольше мы откладываем, тем меньше шансов на то, что у нас все получится», – пожала плечами в ответ девушка в темных одеждах. «Мастер Лот», – Сонг повернулся к старику, вопросительно посмотрев на него. «Флот готов, парень, они всегда готовы. Однако ты должен понимать, что это будет поход в один конец. Либо мы исполняем задуманное, либо нас стирают в порошок». У божественного клана далеко не один мастер уровня божества, и это еще не считая магистра Ямы, сильнейшего человека в Атолле. Я считаю, что план нужно как минимум обсудить». «Магистра я беру на себя», — сказала Черный Феникс. «Не думаю, что тебе удастся так легко с ним справиться», — заметил истинный дракон. «Не справиться, а отвлечь и задержать», — по поправила его Феникс. Сонг несколько секунд обдумывал сказанное лишь краем уха, вслушиваясь в спор дракона и Феникса. «Мастер Черный Феникс». Наконец он обратился к девушке, которая тут же прекратила спорить, повернувшись к Сонгу. «Я хочу, чтобы вы завтра посетили меня и рассказали максимально подробно и обстоятельно ваш план. За то время, пока я находился в закрытой тренировке, предполагаю, вы его подробно обдумали. Вот мы и обсудим. Мастер Дракон, Мастер Лот, Син, Фен и Мастер Тул. Жду вас там же. Обсудим детали плана и решим, в силе они оправданы и можно ли что-то придумать лучше». Феникс попыталась возразить, но Сонг поднял руку, прерывая ее попытку. Он еще во время знакомства с ней понял, что Феникс использует его, ведя свою игру. Идти слепо за ней, как минимум, глупо. Именно для этого он собирал всех самых доверенных своих людей, чтобы вместе обсудить предложенный план, а также уже позже разобраться, в какой момент Черный Феникс попытается предать – То, что она попытается это сделать, у Сонга не было никаких сомнений. «Это не обсуждается, старшая!» Он наклонил голову, смотря прямо ей в глаза. «Да, мастер Сонг», – согласилась Черный Феникс, внешне никак не проявив эмоций, но отчего-то у него было ощущение, что сейчас девушка внутренне разрывалась от злости.